Глава шестая. Затишье перед бурей. Яркий свет вывел меня из тревожного сна, приведя в сознание. Ощущая коже утреннее солнце, я открыл глаза. Знакомый вид предстал моему ещё размытому зрению кристаллы, которые я не стал относить на продажу. Ваза с фруктовыми семечками, стол и стул, уставленные различными вещами из подземелья, несколько книг и потерявшие силы гримуарно сделанные из дерева полки приоткрытый переделанный для хранения брони и оружия гардероб. Так выглядит моя комната, моё личное пространство в доме семьи Гести. Мало того, что я пропустил свою обычную утреннюю тренировку, согласно часам на стене почти настало время завтрака. Начав подниматься, я окинул взглядом кровать, место за моей спиной. Ничего, никого рядом нет. Сморщенные белые простыни и место, которое не должно быть таким пустым, по моим ощущениям, Я ожидал увидеть девушку, которой здесь нет. Отвернувшись, я встал с кровати. Сменив ночную одежду на домашнюю, я вышел в дверь. В коридоре было непривычно тихо. Выглядывая в окна, выходившие в центральный сад, я не слышал игривых голосов «У нас всегда так было раньше». Тепло солнечного света, пробивающегося в окна, наводило меня на мысли о том, что пришло лето. Я спустился с третьего этажа на первый. «Доброе утро», Остальная часть нашей семьи поздоровалась со мной в столовой. Я, Доброе утро!» Вильфу и -ли Лиле улыбнулись моему позднему появлению. У меня появилось ощущение, что им хочется как-то меня подбодрить. Микота и Харухимы в её униформе горничной тоже меня заметили. Они поздоровались со мной, натянуто улыбаясь. Из кухни распространялся манящий аромат. Наверное, Микота приготовила запечённые яйца в стиле своей родины. Я вспомнил их сладковатый вкус и меня охватило ощущение дежавю. «Не часто ты так долго спишь». «Прости». «Господин Вельф не ставит вам это в вино?» «Завтрак почти готов». «Подождите ещё немного, господин Белл». «Ладно». «А, а где наша богиня?» Гистиаками сказала, что у неё есть срочное поручение, которое она должна исполнить до того, как отправиться на подработку, поэтому она ушла рано утром, Белл Сан. «Да, а вдобавок она засунула в рот столько сладкой картошки, сколько в неё влезло». Вельф, Лилеми, Кота и Харухима общались, как будто ничего не изменилось, но что-то было по-другому. Будто что-то не складывалось, будто в механизме недостает какой-то части, и он работает в холостую. Все мы были слегка не в себе. Разговоры едва клеились, за окном ярко светит солнце, но настроение совсем не подходит такому дню. Все были какими-то рассеянными, или, может, слишком сконцентрированными на обычном приготовлении к завтраку. Харахиме приходилось хуже всего. Её обычную яркую и бодрую улыбку заменила мрачность, лисе ушки и хвост безвольно висели. В её глазах читалось явное волнение, она расставляла тарелки на стол. «Харахиме дано». «А что такое, Микото-сан? Тарелок на дно больше, чем нужно?» Микото натянуто улыбнулась, указывая на ошибку. Плечи Харахимы подпрыгнули, когда она это услышала. «Приношу извинения». Она быстро убрала лишний набор посуды. Она неосознанно поставила тарелку для девушки, которая ещё недавно сидела с нами за одним столом. Девушки с чистой невинной улыбкой. Девушки Воивра. Лили, Вельф и я сделали вид, что ничего не случилось, но на самом деле мы просто не знали, что сказать. «Давайте есть». Мы заняли место за столом. За завтраком слышался только стук тарелок и звук пережёвывания пищи. Два дня прошло с того момента, как гильдия поручила нам тайную миссию. События, которые произошли на 20 этаже подземелья, в убежище ксеносов, нависли над семьей Гести чёрной тенью. Ксеносы – монстры, способные говорить. Они обладают интеллектом и самосознанием, несмотря на то, что они звери, их ненавидят как люди, так и обычные монстры. Мак в чёрной робе по имени Фелс, заявивший, что он тень, бывшая когда-то мудрецом, сказал, что ксеносы желают бродить по поверхности и взаимодействовать с людьми. Эта очень непростая цель происходит из их снов о прошлой жизни, снов, которые каждый из них видит. Шок — слишком слабое слово, чтобы описать сделанные нами открытия. Мысли в голове роится столько, что кажется, лучше попросту ни о чём не думать. Впрочем, все мы пребываем в подавленном состоянии по куда более простой причине. Наша разлука с Виеной. Некоторое время мы укрывали и защищали девушку в Ивре, но нам пришлось передать её сородичам Ксеносам. Несмотря на их желания, сейчас на поверхности монстрам нет места. В прошлом люди захватили поверхность себе, забрав её у монстров. Наши расы никогда не могли сосуществовать. Нам пришлось пойти разными путями, прежде чем мы успели всё потерять. Ради безопасности Виены. Фелс сказал, что в Орарио есть охотники, которые выискивают ксеносов, и рассказал Фелсу о боге Экилосе и нашей встрече, во время которой он расспрашивал меня о говорящем в Уивре. Строго говоря, больше мы ничего не могли поделать. Мы ощущали себя беспомощными и такими потерянными, будто частичка каждого из нас исчезла. И эти эмоции никак не хотят уходить. Меня не удивляло, что не было никаких разговоров. Вильф и Лили изо всех сил пытались подобрать какую-нибудь тему, но за столом всегда воцарилась тишина. Так было с завершением миссии, после того, как мы вернулись из подземелья вчера утром. Моё сердце сжималось каждый раз, когда я вспоминал её лицо в последнюю нашу встречу, слёзы, катившиеся по её щекам. Оглядевшись, я заметил, что Вильфа остальные посматривают на пустое место рядом со мной, где сидела Виена. Там пусто. То, что когда-то там сидела оживлённая девушка, кажется сном. Её не недоставало всем, не только мне. Сложно поверить, что отсутствие одной-единственной девушки так нас раздавит. Харукимы, Микота, Вельфа и даже Лили. Впрочем, в этой грусти был один светлый лучик. Мы знали, что те моменты, которые мы провели как одна семья, не были поддельными, несмотря на то, что Вена была монстром, не такой, как люди вроде нас. «Белл?» Я поднялся из-за стола после завтрака, Вельф позвал меня по имени. «Думаю, я на какое-то время спущусь с подземелья». После недолгого молчания сказал я. Посмотрев через плечо, я увидел, что не только Вельф, но и Лили, Микота и, Микот, и Харухима смотрят на меня с беспокойством. Я улыбнулся так спокойно, как только мог. «Все в порядке. Я собираюсь очень быстро вернуться. Есть одна вещь, которую мне нужно узнать. Если я собираюсь продолжать быть авантюристом Арарио, мне нужно кое-что подтвердить». «Ты точно в порядке?» «Да». Спокойным голосом ответил я, прежде чем выйти из открытой двери столовой... Я забежал в комнату, собрал снаряжение и покинул поместье домашнего очага – наш дом. В залитом солнцем голубом в небе не было ни облачка. Идеально уложенные камни мостовой блестели в солнечных лучах. и Единственным, что я видел, были только камни мостовой, потому что я шёл, опустив голову. Ничего больше я не замечал. Звуки телег, запряжённых лошадьми, разговоры гаража на своих делах, шум, наполнявший город, был обыденным, он ни капли не изменился. Мышечная память вела меня по пути в белую твердыню, пронзающую небеса, вавилонскую башню. Бел. «Ой, Силь!» Голос прорвался сквозь завесу, в которой я шёл по западной главной улице. «Топ-топ!» Увидев меня проходящим мимо, Силь выбежала из щедрой хозяйки и приблизилась ко мне. «Доброе утро! Сегодня я снова сделала для тебя обед. Ты бы не хотел, Бел. Силь держала корзинку, наполненную едой, На её лице была улыбка, но слова оборвались, когда она увидела выражение моего лица. Она свела брови, серебряные волосы шорохом легли на её плечи. «Может, что-то случилось? Ты очень бледный. «Может, Силь отлично читает людей, а может, мои мысли написаны на лице?» Чтобы там ни было, нужно заверить её, что ей не о чем беспокоиться». «Нет, я в порядке. Просто слишком много сегодня спал». «Ладно. И, но ну, знаешь...» «Я ненадолго иду в подземелье, поэтому насчет обеда...» Ам, «Прости». «Я не могу принять корзину. Если я сделаю что-нибудь жалкое, это лишь заставит её сильнее беспокоиться». С такими мыслями я отказался от сегодняшнего обеда. Быстро натянув на лицо неубедительную улыбку, я извинился. Она посмотрела мне в глаза пристальней и приблизилась ещё на шаг. «А?» Она чуть не ткнулась мне в лицо. Между нами почти не осталось места». Я ощутил приятный запах её мыла, отчего моё лицо слегка порозовело, а Силь указала пальцем мне прямо между глаз. «Белл взбодрится! Белл взбодрится! Белл взбодрится!» Она начала выписывать пальцем круги в разные стороны. Бел улыбнётся?» «Эм, Силь?» «Хей! Чё?» Она завершила, надавив на кончик моего носа, и я вскрикнул. Я несколько раз удивлённо моргнул, а Силь светилась от удовольствия. «Магическое заклинание, чтобы ты лучше себя почувствовал. Детям в приюте я всегда так делаю, понятно?» Она прошептала это мне на ухо, поделившись секретом. Это было последним, что я ждал услышать, но, к моему ещё большему удивлению, на моих губах появилась лёгкая улыбка. Совершенно естественное выражение, которое я успел забыть за несколько последних дней. И теперь мне немного лучше, наверное, благодаря тому, что она меня подбодрила. «Спасибо, Силь. Я пойду». «Конечно». «Береги себя». Я был благодарен за то, что она не стала ни о чём меня расспрашивать, и оставил Силь, сожалея, что не могу ничего ей рассказать. «Беловолосый тупица! Если ты не съешь обед Силь, ням придётся его есть! Какой-то он слишком задумчивый. А Авантюристик сегодня на себя не похож. Никогда не видела его таким подавленным раньше». Они Руноу и Хлоя наблюдали за разговором на улице в окна щедрой хозяйки и перекинулись парой фраз, когда парень ушёл. «Всхлип!» Заглянув через плечо, Руно увидела, что Аня, стоящая с ней рядом, едва сдерживала слёзы. «Ты тоже беспокоишься, Лю?» «Нет, я...» Лю, также смотревшая за Силе Беллом вместе с коллегами, собиралась это отрицать, но осеклась на полусловие. «Вообще-то да. Это меня беспокоит». Она и амазонка Айша сопровождали парня в путешествии на 18-й этаж пять дней назад. Вспомнив об этом странном случае, Лю дала честный ответ. Как и стоявшая снаружи сель, она смотрела на спину удаляющегося парня.